Глава 29 Мы аккуратно погасили в доме свет. Зачем-то заперли двери и легкими тенями выскользнули на волю. Вокруг была темная ночь. Мое любимое, оказывается, время. Легкие звезды висели в небе, не собираясь опускаться на ночлег в местные амбары. Наивные прелести дикой деревни были звездам неинтересны. Привычная мачта грозоприемника «Росэнерго» освещала кусочек неба редкими всполохами атмосферного электричества, тщетно пытавшегося вырваться из цепких лап энергетиков. Петухи спали, от кукареков положенная и накушавшись перед сном щедро насыпанного хозяйками зерна. Работный люд, живущий куда более правильной, чем горожане жизнью, Устроился перед непременными ящиками в ожидании очередной Санта-Барбары из жизни киборгов. А как иначе? Бытие обещало вечный мир, покой и благоденствие. Как-то само собой получилось, что мы подошли к старой газели. «Поведешь?» — спросила она. «Поведу. Куда я денусь?» Это вообще выглядело забавно — отбить у мотыги не только газель, но и бабу а его самого упрятать в больничку на хороший срок, чтобы не мешал нам вдвоем добраться до канадской границы. Сюжет для мексиканского боевичка. Рифы, пальмы, гаучес-мучачес. Чего бы эти красивые слова ни значили. Машина завелась с полпинка. Отчалив от декоративного, ничего не защищающего забора, я набрал скорость и, не оборачиваясь в сторону своей пассажирки, сказал «У меня два вопроса. Второй такой. Ты знаешь, куда мы едем?» Она засмеялась легко, со звоном, будто это нормально, сбегать с насиженного места навстречу однозначно грядущим неприятностям. Все-таки назревал третий вопрос. На кой ляд ей все это? Но время ответа еще не пришло. Не стоило тратить энергию на вопрос. «Со мной можно проще», — сказала она. «Начинай с первых вопросов». «Это был явный бонус, прибавка к пенсии». «Как тебя зовут?» — спросил я. «Это первый вопрос», — уточнила она. «Да», — сказал я, — «и прости, что не задал его раньше». «Никогда больше передо мной не извиняйся, хорошо?» — попросила она. И когда я согласно кивнул, сказала. «Марта, это была большая солидная точка» потому что только Марты мне не хватало». «И что веселого ты нашел в моем имени?» — спросила она в ответ на мою улыбку, засиневшую в тусклых отцветах панели приборов. «Я-то думал, что такая подсветка годится лишь вампиру. Попробуй разгляди здесь хоть что-то веселое». А осклабился я потому, что мне вдруг показалось, как неплохо бы звучала «Марта Пура», Вот же глупость иногда приключиться в усталой башке. Надеюсь, я вражеского офицера по голове баллоном стукнул не из ревности? Не успел я ответить, как деревня закончилась. Знак завершения зоны коммунны мелькнул справа и пропал в темноте. На экранчике заднего обзора ничего не было, будто и деревни никакой нет позади. Настолько там все оказалось темно. «Стой!» — сказала Мария. «Нам надо поговорить, братец. Мы же никуда не торопимся». В ней было много женщины. Это запросто ощущалось сейчас. То ли феромоны, то ли энергетика, то ли просто ей надо было почувствовать себя женщиной. Так бывает, когда у сидящего рядом человека вдруг обнаруживается противоположный пол, и ты задаешься вопросом, «И как я раньше этого не замечал?» «Да замечал, замечал только лживо гнал это от себя, изображая нарочитую правильность. И что, интересно, с этим фактом, вскрывшейся половой принадлежности, теперь делать? Кажется, я даже малость обиделся на братца. Братец — это как-то бесполо, неуважительно к Создателю, постаравшемуся обозначить разницу между людьми при помощи, в том числе и того, что есть мужчины, а есть женщины». «Сидишь тут рядом со мной в темноте и дразнишься братцем, курица!» «Мы не торопимся», — сказал я, принял вправо и остановил драндулет. «Одно из многих уродств, присущих нашей культуре, — это презрение ко времени. Выражается это, как ни странно, в нарочитом, деланном, фальшивом его уважении. Время, деньги и прочие подделки меня не обманывали». Я никогда не мог соревноваться по времени, и сейчас не могу торопиться, по определению не могу, физически. Я ничего не делаю на время, ненавижу дедлайны, сроки и даже промежуточные точки контроля. Моей легкой социопатичности хватает для того, чтобы тихо радоваться, наблюдая, как дураки все спешат и спешат. Время никуда не летит, с ним не надо гоняться». Скорость времени определяется твоим сопротивлением потоку. Если нет сопротивления, ты движешься вместе с потоком и неподвижен относительно него, то есть время стоит, как в детстве. После детства, по мере роста эго, растет сопротивление потоку жизни и увеличивается скорость времени, то есть скорость того, как поток пробегает мимо тебя. Это как нестись против течения реки, глядеть на нее и удивляться. Надо же, как быстро течет река. Попробуй побеги вместе с рекой, и увидишь, что она стоит на месте. Желанию этой женщины поехать со мной я не сопротивлялся, потому что почувствовал — это поток. Я опустился в него, и нас понесло вместе. В темной машине настала удивительная тишина, почти не колышемая звуками дыхания моего и Марты. Словно мы вдыхали тишину и выдыхали ее же, уважительно, не добавив к ней ничего, способного нарушить целостность момента. Давненько, дня три еще я не дышал так спокойно, разве что в детстве, когда все было хорошо и была уверенность, что хорошо будет всегда. «А тебя-то как зовут?» — спросила Марта. Сергей отозвался я. Старорежимного да одури дремучего Савельевича воткнуть было некуда, не та ситуация. Сережа, тихо попросила Марта, не спрашивай меня сейчас, почему я поехала, хорошо? Я потом сама расскажу. Ничто не происходит, почему, сказал я. Все происходит для или ради. Для или ради задумчиво произнесла Марта. «Пожалуй, ты прав. Зато я знаю, куда мы сейчас поедем. Если у тебя нет конкретного плана, конечно. А по дороге ты расскажешь, кто ты и... И ради чего ты». «Ишь ты, мадам генеральша, что я, с девчонками рядышком не сидел в темноте, что ли? Ты сказала, что надо поговорить, — начал я. И тут же говоришь, что не надо тебя ни о чем спрашивать, зато обо мне хочешь знать все. Я простой человек, попавший в непростой переплет. Так же, как твой муж. Тому парню на твоей кухне я проломил башку газовым баллоном, потому что он тебя избивал, как мне послышалось. Так поступил бы любой мужчина, абсолютно любой, даже одноногий очкарик-импотент с диабетом третьего типа. И я вполне мог бы уйти один и даже не злился бы, если бы ты все рассказал о полиции, потому что она там появится рано или поздно. Тот, ударенный баллоном, он за мной охотится. Охотился. Со своими друзьями, если у таких бывают друзья. Я даже могу тебе сказать, за что он на меня охотился. За то, что я... И тут я понял, что репетирую свою будущую речь у следователя. Темной ночью парень в белой рубашке сидящий за дешевым столом еще советской постройки, вежливо предложит мне закурить, а я откажусь. «Ах, не курите, Сергей Савельевич, это вы молодец!» Скажет он так, будто я нуждаюсь в его одобрении. «Пока не нуждаюсь, парниша. У вас мода на советскую мебель, и курите вы беломор, без никотина, конечно. Даже пошлая лампа с зеленым металлическим абажуром будет у тебя на столе». И только хорошее образование и воспитанность не позволят направить мне в лицо дикий ночной свет, чтобы я щурился и сдавал подельников, которых нет. Все равно металлический запах от абажура будет меня тревожить, а ты будешь думать, что давишь на меня, сановитого подозреваемого, потеть будешь, смущаться, подумывать малодушно о том, что не передать ли меня кому постарше, да гонор не позволит». «Скажут еще коллеги, что сплоховал. Испугался». «Боже, какая глупость! Так никогда не будет, Сергей Савельевич. А как будет?» «Куда ехать?» — спросил я Марту. «Тут только в одно место можно», — сказала Марта. «Сама давно хотела, да не с кем было. И ты не договорил, кстати. Говори. Так справедливее будет». В ее голосе начал звучать задор. «Эх, непростая ты штучка, Марта-хозяйка. Зачем мотыги такая? С такой не в дикой деревне сидеть, а на Марс, на колонизацию». «У нас несправедливость, у нас коммунизм», — сказал я. «Каждому по потребностям, а не поровну». «Ты сказала, я сказал. Мне нужнее, чтобы ты сказала, поэтому...» «Поэтому ты объявляешь в кабине коммунизм!» С восторгом крикнула Марта. «Поздравляю!» Точно так, согласился я. Поэтому ваше слово, товарищ Маузер, а я помолчу. Только не надо мне про лобоморфов, они меня не интересуют. Твой благоверный сам болван, и я никому мстить не буду. Пепел класса не стучит в моем сердце. Марта хмыкнула из темноты. Про лобоморфов и не будет, они мне, как и тебе, малоинтересны, сказала Марта. А мужа моего не осуждай, ты ничего не понимаешь. «Для меня это в жизни не главное». «Самое главное в жизни — это самому определять, что самое главное в жизни», — сказал я. «Умник», — сказала Марта и замолчала. Я спокойно сидел и ждал, пока она перебулькает. В кабине было тепло, уютно пахло женщиной. Индикатор батареи показывал полную зарядку. В рюкзаке томилось желанием меня накормить море жратвы. Чего тебе еще надо, беглец? Если тебе все равно, — сказала Марта, и я почувствовал, что она припустила норов. Если тебе все равно, то поехали прямо. Там в лесу люди собираются, загадочные, интересные, сектанты. Наши мужики к ним ходят. И мой ходил, Розиня. Те его отговаривали, кстати. Так нет же, мы сами с усами. Лежи теперь с усами своими и развороченным... «Что они там разрезают?» «Ах!» Она закрыла лицо руками и, наконец-то, разрыдалась, громко, по бабье. Не удивлюсь, если окажется, что на ней хронотроп F, меняющий не только цвет, но и форму, быстро мутирующий из камуфли в сарафан с карманчиком для соплей. Потянула влагой, в стекла ударил туман, даже синие глаза приборов потускнели, давая дорогу большому горю. Которая наконец-то прорвалось сквозь глупые заслоны бабьей гордости, пустой и нелепой до безобразия. Какая гордость, милочка, у тебя мужа забрали. Пускай свои, но ведь все равно забрали, как врага народа. Ей надо было поплакать, пустить соплю. А я великий мастер по части дамских жидкостей, слез и соплей. Вдобавок у меня на душе полтора трупа, так что плачь, девушка. Плач! рыдала она минут пять, если не десять. Мы с Газелью вспотели изнутри по полной программе. Достала платочек, отсопливилась шумно, как маленькая, которой воспитательница велела сморкаться старательно, как большой. «Поехали!» — сказала грубовато, вспомнив, что она на самом деле амазонка и женщина-вамп.